Он не сразу понял выражение потрясения на лицах родных, когда ввалился с мужиками в дом. Никитка так вообще его не узнал, убежал к себе в комнату, когда Ирина ему сказала «это же папа». Захар расстроился даже поначалу, но, повернувшись к большому, во весь рост зеркалу в прихожей и сам поразился в первый момент «кто это?». Из зеркала на него смотрел незнакомый мужик, старше его лет на десять, заросший бородой усами, с загорелым до черноты лицом шире в костях, выше ростом, больше и мощнее прежнего Захара, с суровыми морщинами и с мощной стальной мускулатурой. Он не узнавал себя, это был другой человек, а он и стал теперь другой. Он уже не мог ни тренироваться, бегать, качаться, отжиматься и обливаться холодной водой каждый день, словно в нем кровь, привычки, жизнь поменяли. И сознание заодно наделив новыми, непростыми и загадочными знаниями. Загар сошел, бороду и усы он сбрил, пришлось поменять всю одежду, мала и коротка стала» цивилизовался, вернулся из первобытно-общинного в современный строй в действительность» о пении зовущей женщины, вытащившей его из потустороннего мира, о ладошке узенькой, запахи и дыхание ее, не забыл, но задвинул ее образ подальше туда, где хранилось все мистическое, странное, непонятное, произошедшее с ним и к чему он относился весьма осторожно, стараясь не тревожить суетностью бытия. Он еще раз побывал у Осипа несколько лет спустя, когда Ирину отпустил разводился и приехал-то не за советом, не за помощью, а вроде как навестить. Стал почему-то вспоминать об Осипе чуть ли не каждый день, улыбался далеким воспоминаниям и мытарством своим исцеляющим и подумывал, надо бы съездить, повидаться. Его вдруг так потянуло к старому шаману, словно звал кто-то, непонятно. Захар знал, все, что связано с Осипом, не для мирского разумения, и послушал свою интуицию. Собрался, договорился, и, надо же, удивительно. Дорога сложилась легко, как по вешкам, без единой заминки и трудности. Запасы подарками и гостинцами для всего стоебища, любимыми конфетами Осипа, табачком дорогим, душистым для трубочки, всяческих мелочей набрал, выяснил, где они сейчас стоят, и полетел. «Однако жду тебя» сразу ошеломил Захара приветствием ничуть не постаревший за эти годы шаман и пригласил в чум «Проходи!» и выдал указание окружившим Захара всем стойбищем чукчем «Вечером праздник будет, петь будем, Олежка кушать!» Что означало всем готовиться, одежды праздничные надевать, оленя разделывать, а он пока с гостем разговаривать будет, не мешать. Соблюли традицию, а как же! Сели возле очага в центре чума, скрестив ноги, Захар передал подарки, Осип принял, поблагодарил кивком, но смотреть не стал, Положил рядом с собой, не разворачивая, закурил трубочку, пустил дым, Прищурился, рассматривая Захара. «Однако, глупый ты, Захарка, отпустил уже, она уж и не жена тебе, А крутиться в мытарствах еще долго будешь». Захар, помнивший, конечно, про сверхъестественные способности Осипа, отвык, забыл, как удивляет и поражает их проявления, высказанное в его неизменно спокойной и уверенной манере. Хотел возразить, да Осип только ладонью отмахнулся. — Знаю, не за этим приехал, да я тебя и не за этим звал. Захар совсем уж обалдел, звал. Ему, казалось, просто вспомнилось, поманило навестить. А оказывается, шаман его позвал. Даже язык прикусил легонько, чтобы не сболтнуть глупость какую. Ты, Захарка, один раз жизнь переменил, отстоял себя другого, выбрал и привел в этот мир, а долги не отдал. Теперь, однако, пора еще раз переменить и свою женщину найти. Она тебя для того и вытащила, сил не пожалела. И все. Больше никаких серьезных и важных разговоров Осип с ним не вел, смеялся, подарки разбирал, радовался, как ребенок, языком прицокивая конфетку, сразу в рот закинул. Пел на празднике, в бубен стучал, удачу приманивал, Олежка кушал, похохатывал над рассказами Чукчей о недавней охоте. С Захаром не заговаривал ни о чем, только провожая, когда Захар устроился уже на нартах, сказал «Великий дух с тобой присматривает, мимо своей пройдешь, накашет». Сколько лет назад это было? Четыре года? Да, четыре. Странно. Почему мы, сталкиваясь с чем-то необъяснимым, по-настоящему глубоким, не поддающимся никаким рациональным резонам, приобщаясь к новым знаниям, новому пониманию мира, так быстро об этом забываем? или сбегаем от этих знаний в упрощенную жизнь, переживая непростые, загадочные моменты приобретения, чувствования гораздо более высоких истин, испытав мистические потрясения от таких знаний, почувствовав себя приближающимися к некоему величию, очищаясь, проходя через благоговение новое осознание, мы так легко и быстро забываем об этом. Как просто комфортное бытование в цивилизованном уюте вытравливает из нас наивысшие духовные переживания и ощущения. Мы заполняем образующиеся пустоты телесным удовлетворением, телевидением, техническим комфортом, каждодневным общением ни о чем, удобным и привычно безопасным проживанием. А что о чудесах думать? Да и о Боге вообще зачем? Это пугает. Это непонятно, непостижимо, и для того, чтобы прикасаться к непознанному великому, требуется затрачивать максимум душевных сил, трудиться душой. Зачем? Вот она жизнь, понятная. Простая, сложная, очевидная и каждодневная, с набором проблем, которые мы все знаем, как решать, и набором переживаний, с которыми мы пытаемся справляться. И все как у всех, у кого лучше, у кого хуже, но понятно и прямолинейно. Захар давным-давно не вспоминал ни о той своей болезни, ни об Осипе, ни о словах его, и уж тем паче о какой-то там женской руке, вцепившись в которую, вытаскивал себя из смерти. Это рядом с шаманом, до да въединения с природой нетронутой. Его толкование видений казалось истиной, а вдали от него... Мало ли что привидится воспаленному болезнью воображению в моменты беспамятства. А сейчас, под утро, лежа на кровати, он почему-то вспомнил, да, так ярко, четко, в деталях, как будто пережил заново, и все плыло перед мысленным взором лицо Осипа, улыбающегося с хитринкой. Он улыбнулся ему в ответ, в первый раз со дня встречи с Зиной, почувствовав легкость и свободу, правильность и мудрость жизни. Перевернулся на бок, поулыбался еще Осипу, лицо которого растворялось, исчезая перед глазами, и заснул спокойным, глубоким, исцеляющим сном без сновидений. Зинаиде двух последних дней хватило выше крыши. Родня как катушек, съехала. Ее не оставляли в покое ни на час. Звонили поочередно, спрашивали, советовали, ахали, охали. На следующий день после ошеломляющего открытия Зина, задвинув подальше работу, отправилась к знакомому врачу, не оповестив даже Ритку. Там, к ее ошарашенному состоянию, добавили еще немного объявив срок четыре недели беременности. Вы не ошиблись? переспросила Зиночка. Нет, дорогая, определенно четыре недели. Вот к чему приводит баловство в темных комнатах с незнакомыми мужчинами. Приблизительно такие размышления в разнообразных вариациях, от смеха до отчитывания себя всяческими словами, крутились у нее в голове по дороге домой. Не на работу же. У врача Зина отключила телефон, а потом включить забыла. Вспомнила о нем только обнаружив под дверью квартиры любимую подругу, вступившую в борьбу с тренькающим звонком посредством нажатия и неотпускания кнопки. «Зинка!» «Ты с ума сошла?» Я перепугалась до смерти. «Сотовый выключен. На работе говорят, что домой пошла дома. Тебя нет?» — ругалась на весь подъезд дорогая подруга, не жалея голосовых связок. «Давно ищешь?» «Сорок минут?» «Тогда все не так страшно», — порадовала ее Зина. «Ты где была?» — влетая в квартиру следом за ней, допытывалась Ритка. «У врача?» «И что?» — сразу забыла ругаться и шуметь Ритуля. «Есть хочу!» — буркнула Зинаида и, скинув сапоги, босиком прошла в кухню. «Зина!» — предупреждающе возмутилась Ритка. «Четыре недели!» «О как!» — восхитилась Ритка, быстренько прикинув в памяти дни и обстоятельства. «Не вижу повода для радости!» — проворчала Зина, доставая продукты из холодильника. «Ну, почему?» — улыбнулась Ритка. «Очень романтично!» «Да?» — развернулась к ней Зина. — Вот спросит меня ребёнок, где мы его с папой сделали, и что я отвечу? — В кладовке? — Прекрасный повод для разговора с подростком. — О чём? — О вреде случайных связей, — разозлилась Зинуля. — И о их пользе, — рассмеялась Рита. Ритулю Зина быстренько выпроводила под предлогом, что ей надо побыть одной, многое обдумать и отдохнуть, но подруга поделилась новостью о сроках со всеми и началась телефонная атака. На следующий день Зина выключила мобильный. На работе не подходила к телефону, дав жесткие указания подчиненным отвечать всем, что она не может подойти, потому что проводит сложный анализ. И в рамках противостояния из серии «На зло кондуктору пойду пешком» поехала после работы домой упаковывать последние подарки. Мобильный она так и не включила, поэтому открывала дверь под непрерывные звонки домашнего телефона. Войдя в квартиру, первым делом отключила и его «Отстаньте!» Повалявшись с удовольствием в ванне с лавандовой пеной, она облачилась в уютный домашний костюмчик и, довольная собой тишиной и жизнью, слопала под телек половину упаковки мороженого не выпадая из состояния довольства и умиротворения, разложила на столе в кухне подарки, коробочки, оберточную бумагу, банты-ленты, открыточки и необходимые для такой работы инструменты и мелочи, врубила телек погромче и принялась за дело. Звонок в дверь не звенел, он, зараза такая, надрывался непрерывным требованием открыть немедленно подходя к двери с ножницами в руке, Зинаида всерьез обдумывала, а не перерезать ли провода звонка к чертовой матери и все дела. Мысль неплохая, но осуществимая, учитывая добротный ремонт, не оставивший в квартире на виду ни одного провода, и серьезную коробку дверного звонка, которую требовалось раскурочить, прежде чем перерезать провода. «Ладно», — вздохнула, смиряясь Зинаида, и открыла дверь. «Ты что вытворяешь?» — заорала с удовольствием любимая подруга Ритка, врываясь в прихожую. «Мы с ума сходим? Думали, с тобой что-то случилось? Может, ты в больницу попала или тебе плохо стало?» «Тогда в другой последовательности», — возразила Зинуля. «Сначала плохо, а затем в больницу. Ты зачем телефоны подключала? не сбавляла праведного крика Рита, обнаружив выдернутую розетку домашнего телефона и для пущей убедительности тряся ее перед лицом Зины. «Вы меня все достали!» — завелась с полточка она. «Великое дело, Зина беременна!» «Великая!» — уперев руки в бока, волновалась Рита. «Еще какое великое!» «Это ж не соседка Сара от восьмого любовника десятую беременность заимела. Это ты, наша Зиночка, и мы, естественно, переживаем». «Вот именно», — ответила Зина, развернулась и пошла в кухню. «Вы так переживаете? Будто у меня болезнь смертельная, или я с ума сошла?» Мама. Плачет, не поймешь от счастья или от горя. Бабушки капли пьют второй день подряд. Все звонят постоянно и разговаривают со мной, как с тяжело больной. Даже Севочка позвонил с утра пораньше и строго-настрого потребовал, чтобы я сегодня не надевала каблуки и передвигалась по улицам крайне осторожно. Он услышал по телеку, что обещали гололед. С ума сойти! А к вечеру что, мне Адочка позвонит? С требованием есть свежие овощи. «Я же говорю, переживаем», — сбавила напор и децибелы Ритка, шустро разделась и поспешила следом за зенулей. «Поясни, что именно вы переживаете? Катастрофу? Явление инопланетян — гибель цивилизации?» «Нет, вы посмотрите!» — возмутилась новой волной праведного гнева Ритуля, заметив на столешнице коробку с остатками мороженого. «Сима весь день готовит ее любимые блюда, пирожков нажарила, кролика тушит, а она тут заперлась и мороженое лопает!» «Рит, скажи честно, вы что, собираетесь меня вот так донимать все девять месяцев? Не донимать, а баловать, холить, лелеять, оберегать всячески!» «Если это будет, как эти два дня, то я с ума сойду, двинусь разумом в сторону Кащенко». «Ну да, согласна, эти два дня мы перегнули немного, но это от потрясения...» Рита махнула ручкой, «пройдет, свыкнемся с ситуацией, поутихнем, ты же знаешь». «Вот я и дождусь, когда вы поутихнете, тогда и вернусь в семью и тесное общение». «Да ладно тебе», — заулыбалась Рита, «что ж теперь делать, терпи». «Не помнишь, как сама меня опекала каждую беременность, как елочный стеклянный шар в ватку заворачивала? А я ничего, я с удовольствием!» «Ох-охо!» хо вздохнула тягостно Зина, признавая Риткину правоту. «У тебя что из еды есть?» — сунулась в холодильник подруга. «Есть хочу ужас!» — нанервничалась из-за тебя, да и весь день моталась по работе. «Мороженое», — предложила Зина, — «откажусь!» Подумав, отвергла предложение Рита, покопаюсь, может, найду чего. И нырнула в холодильничье недра, не переставая говорить что-то о работе, клиентах, а вынырнув, ошарашила Зину неожиданным вопросом: Ты, Захару Игнатьичу-то собираешься сообщать о ребенке? Опеньки", опешила Зина, а издалека как-нибудь ты не могла? Да с чего бы это? Ты же настаиваешь, что не больна, а очень даже здорова, так чего церемониться?» и. «И не буду», — поделилась планами Зинаида. «По причине? А с каких кренделей? У нас с ним полные непонятки. Расстались мы немирно, тихо, и о последующих встречах не договаривались. И образуется ли он в моем пространстве — большой вопрос. Скорее нет, чем да. Он вон. Как уехал, так его и нет. Но он же предупредил, что звонить из командировки не станет, опасаясь за свое душевное равновесие», — напомнила Рита. «Ну вот и я за его душевное равновесие беспокоюсь, будем считать». «Понятно. Обиделась, значит?» — сделала вывод Ритуля. «Да не обиделась я», — раздосадованно возразила Зина. «Я его понимаю, себя понимаю. Нам обоим страшно. Что-то там про расставание и терзания душевные. Такой вот ужастик в натуральных жизненных красках, а впереди тишина и неизвестность». И спросила, «Ты откопала там что-нибудь поесть?» Нет, вздохнула Рита, ни черта у тебя в холодильнике съедобного нет. Поехали к нам. Нет, подумав, отказалась Зина. Мне сейчас чрезмерного внимания и заботы не выдержать. Лады, в момент решила проблему Рита, достала из сумочки телефон, набрала номер Миш, ты дома? «Замечательно. Попроси бабушку Симу и Соню. Если она у нас, пусть сложит самое вкусненькое и много. В сумку, потом возьми такси и привези к тете Зине. Да. И скажи им там, что мы с заботой малёха перестарались. Теперь Зиночке надо отдохнуть от всех нас и полежать, чтобы успокоиться». «Круто», — похвалила Зина, — «оперативно и изящно». «Теперь поняла, для чего надо детей рожать», — пошутила Рита. «Ты останешься?» Обязательно наедимся, на зло килограммом, поваляемся на диванчике, поболтаем, так давно вдвоем не оставались. Да уж. Миша не приехал через полчаса эдакая скоростная доставка заказа, загруженной сумками и пакетами, набитыми таким количеством еды, которой хватило бы на неделю сплошной обжираловки. Ну что, тёть Зин, улыбался он, сбежала Сбежала, призналась Зина, вздохнув. Тогда наставление, переданное на словах бабушками, озвучивать не буду, решил Миша. Мишенька, ты золото, а тож, Подтвердил старший Ритин отпрыск. Ну ладно, мамульки, вы тут отрывайтесь, а я пошел. Пока. И расцеловав Ритку с Зиной, ушел, довольный выполненным поручением а девочки кинулись в разгул, налопались, как сурки перед зимней спячкой, развалились на диване у телевизора, вырубили звук и болтали обо всем на свете, и о важном, и о пустяках, о предстоящем Новом Годе, о детях, об одесской родне. Ритуля рассказала о новой коллеге, пришедшей к ним в агентство работать, и о несчастная, как она Ритке не приглянулась сразу. Снобизм необычайный. Муж из богатых, а дамочка заскучала дома и пальцей веером. И вы тут кто по сравнению со мной? Я крутая, у меня своя клиентская база. Ну, ритуля к ней и подошла поздороваться лично за ручку. Надеюсь, обошлось без травм. «Обошлось!» — отмахнулась Ритка. «Волосики пришлось остричь, потому что она упала на жвачку, которую сама же и прилепила к столу. Костюмчик дорогущенький на выброс пойдет и туфли нехилые вместе с ним, пара синяков, кровь из носа, больничные...» «Пустяки!» — успокоилась Зина и рассмеялась. «Я знаю, что сейчас вспомнила. Как бабушка Ида рассказывала вашу родословную». Девчонкам тогда лет по шестнадцать или пятнадцать было. Летом, конечно. Тётя Соня, обсуждая очередное напасть на несчастных соседей после их близкого общения с Ритой, задумчиво глядя на дочь, спросила у бабушки. «Может, оно у неё перерастет? а? Лет к восемнадцати. Может, у неё это всё-таки детское какое?» «Да боже ж мой, Соня!» откликнулась бабушка и да ты еще не помнишь за дедушку Моню М -м да загрустила о несбывшейся надежде тетя Соня а что дедушка Моня заинтересовалась Зинуля «Моисей Абрамович», — приступила к рассказу бабушка Ида, — «это мой Симочкин и Адочкин папа. Так и наш папа Моня бил известным у Одессе Одессы ювелиром до революции. И он, скажу я тебе, имел таки тоже еще и Риточка, те самые напасти на чужие головы». Усе еще дедушка Моня умел делать хорошо, так это свою работу и детей». Единственное, еще, кроме этого, он сделал грамотного у жизни, это женился на маме Розе, царствие ей небесное. Таки она натерпелась за его характер, божий чмой. У Одессий, кто только не садился до власти после революции, и Петлюра, и Махно, и белые, и красные, и другие разные, и усем было дело до дедушки Мони и его работы. После третьего обыска мама Роза решила еще замки у двери, это роскошь и лишние траты. У дедушки Мони обобрали усе, но однажды у дом пришли среди ночи, а они усе любили приходить среди ночи, днем у них другие дела имелись. У этот раз явились пролетарские матросы, доискивать что другие до них не нашли. Дедушка Моня бил у простудии и так смачно чихнул, что свалилась ваза со шкафа, да так неудачно, прямо на голову революционному матросу и убила его насмерть. Дедушку Моню арестовали тут же у тела матроса и расстреляли на следующий день. Имущество, как и положено, у такое время конфисковали вместе с квартирой на Деребасовской. Вон у соседнем доме. По непонятному недогляду, не тронули почему-то маму розу с детьми, вигнали на Деребасовскую и усе. Но самое дорогое, они таки проглядели по пролетарской глупости или от слишком многих хлопот по реквизиции Галтер мамы Розы». А ведь именно у нем находилось основное богатство семьи. Не подумай, чего конкретного, детка, хотя я тебе скажу за тот бюст. Там било на счет смотреть и удивляться. Я говорю за бриллианты, зашитые уливчики. И хоть и весел он не меньше основного содержимого, мама Роза с достоинством пронесла его через всю жизнь на вдовьем теле, обеспечивая детей по мере убывания драгоценного, упрямом смысле веса, по мере поступления неприятностей исторического характера. Так и мама Роза знала, что делать с таким добром. И детей сберегла, и сумела вывести из оккупации, и внукам жизнь на жилплощади наладила. А вы мне говорите за Риточку, еще она перерастет. Да, смеялась Ритка. Дедушка Моня удружил генами. Хорошо, хоть в стране ощущается недостаток пролетарских матросов, подхватила Зинуля, а то мало ли что. Ай, ладно, и так хорошо. Ага, особенно твои новой коллеги. Или мужику из автосервиса, ему еще сколько, с месяцок в больничке отлеживаться, уточнила Зина. Говорю же и так хорошо, хохотала уже во всю ритуля. Они еще повспоминали всяких страдальцев от Риткиного беспредела, а успокоившись, решили попить чайку. Прихлебывая чайок Ридка не выдержала и принялась выяснять насущные вопросы из Зин. А серьезно, ты что делать собираешься? «Рожать? Что еще? Господи, ну, конечно, мы рожаем, я о другом. Что ты думаешь делать с Захаром?» «Я могу тебе точно сказать, что бы я хотела с ним сделать тебе в подробностях. Зина!» — призвала к порядку Рита. «Ты же понимаешь, о чем я. Ты собираешься ему звонить, хотя бы поговорить с ним, встретиться?» «А ты видишь его у моих дверей?» — полюбопытствовала Зина. Я бы, может, и пообщалась, если бы он нарисовался, а телепатически я еще не умею. Но ему надо сказать про ребенка, настаивала Рита. Не надо ему ничего говорить, нет его Захара, нет, и все. И даже если бы появился весь такой в белом, я сильно сомневаюсь, что захотела бы с ним продолжать отношения, тем более говорить о ребенке. «Да почему?» — возраптала Рита. «Он нормальный мужик, не козел какой. Я же вижу, что ты любишь его по-настоящему и всерьез. Ты ни в жизни так не относилась ни к одному мужчине, не переживала так и чувств таких не знала. Может, он тоже не знал, и для него это впервые. У вас все получится замечательно, я уверена». «Давай-ка больше не будем об этом», — попросила Зина. «Я не знаю, что у нас получится. Скорее всего, ничего не получится». Я стараюсь об этом не думать. Я скучаю по нему ужасно и злюсь. Хочу увидеть, не хочу увидеть. Жду и мысленно посылаю подальше. Я ничего не понимаю. Ритуля притянула Зину к себе, обняла, поцеловала в висок, погладила успокаивающе по голове. «Ты просто любишь и теперь знаешь, что это такое». «Мне больно», — пожаловалась Зина и смахнула слезинку. «Всегда больно. Больно и сладко, и горько. Так с любовью всегда. Терпи. Обязательно все будет хорошо». Зина не разделяла бодрого оптимизма подруги, они помолчали, обнявшись, тихо покачиваясь. Три недели, конечно, не хватило. Для полной инспекции Захару пришлось заканчивать командировку в форсированном режиме. Он спешил, торопился, рвался в Москву. Но дела доделывал серьезно, без суеты, он успеет. К Новому году он точно успеет вернуться. Позвонил Никитка, рассказал про свои дела и сообщил, что не приедет на праздники в Москву, как они планировали. Будет отмечать с друзьями и своей девушкой. Мама с отцом названивали, уговаривая приехать к ним, и Ирина с Алексеем зазывали, соблазняя праздничной программой. Он отнекивался, загадочно молчал, никуда он не поедет, только в Москву, к ней, у них получится. Должно обязательно получиться, не может не получиться. Если она его простит, если она его поймет, если она его примет... Если не простит, он станет дежурить под ее дверью. Если не захочет понять, он начнет названивать до бесконечности и объяснять, объяснять, будет письма писать и отправлять их заказной почтой. Если она его не примет, он ее украдет и запрет в своей квартире и будет любить до потери сознания. Он придумает, что и как сделать, чтобы его женщина осталась с ним. Захар прилетел в Москву 31 декабря ранним утром. Весь длинный перелет он проспал, не думал ни о чем, уже передумано, множество раз обо всем и решения приняты, и опасения выброшены. Добрался домой, прошелся по квартире, оценил законченную работу дизайнера, позвонил, поблагодарил, договорился о встрече через пару дней, принять отчет, забрать ключи и отдельно поблагодарил за неожиданную заботу, проявленную милой женщиной, забитый всевозможными продуктами и деликатесами холодильник. Я подумала, вы прилетите накануне праздника, купить уже ничего не успеете, к тому же эти расходы вошли в отведенные вами средства на дизайн. Ну, кое-что ему надо успеть обязательно». Немного сбившись во времени, часовых поясах и погоде, Захар поставил будильник на всякий случай и отправился полежать в ванне. Расслабился, чуть не заснул. Последние недели летели так быстро, практически без нормального сна, а тут роскошь такая. А расслабляться ему нельзя никак, ему необходимо найти Зинаиду. Подумав, прикинув все варианты и шансы, Захар решил идти не самым прямым путем. Ходил по квартире, как тигр, обеспокоенный в клетке, нервничал. Обдумывал, что может услышать, что скажет, как убедить ее и примет ли она его вообще. Совершенно реально может послать за глупость подальше и, собственно, будет права. А что думать, прикидывать, действовать надо? Мысленно перекрестившись, он выдохнул и быстро набрал номер телефона Маргариты Аркадьевны Ковалевой. В доме царила радостная суета. Стол накрывался, телевизор орал изо всех комнат разными передачами. Севочка носилась как реактивный. Адочка категорически отказывалась спать. Мишка, убежав от суеты, уселся с прадедом смотреть какой-то фильмец. Ника тренировалась в красивой торжественной сервировке стола. Женщины суетились, торопились. Одна Зина что-то жевала втихаря, усаженная в угол подальше от кутерьмы. И все одновременно разговаривали. — Когда будем есть, — орал Севочка. — Уложите кто-нибудь Адочку, — орала Ритка. — Нет, Ада с вами, — орала Адочка. — Света, ты гуся проверила, — орала тетя Соня. Симочка, может, наливочки для разрядки? орал из комнаты, перекрикивая телевизор дедушка Лева. Мине НАТО и у нас не напряженность, в ответ из кухни кричала бабушка Сима. Гена, сдвиньте подарки под елкой поплотнее, а то они загородили проход, кричала Светлана Николаевна мужу. Нельзя не давать ребенку есть, когда у вас все так вкусно пахнет! орал Севочка. «Ты уже стащил со стола два пирожка!» — кричала на брата Ника. «Аркаша, вынеси бутылки на балкон!» — кричала тетя Соня. При этом никто не утруждался находиться с собеседником в непосредственной близости во время диалога все с удовольствием, и молодой энергией перекрикивались из кухни с остальным пространством квартиры. «Счастье!» У Риты был подозрительно загадочный вид, она постоянно улыбалась чему-то. Зина предприняла пару попыток выведать, чему именно, но в общем предпраздничным бедламе это оказалось невозможно, сдавшись, Зина забрала адочку и пошла в детскую укладывать неугомонного ребенка. «Нет, Зина, Ада с вами!» — сопротивлялась отколу от коллектива «Грузинское дитя». «Конечно, с нами!» — соглашалась Зина. «Ты сейчас поспишь немножко, а мы тебя разбудим, когда начнется праздник для детей». Договорились? Рассмотрев предложение, Адочка, видимо, нашла его вполне приемлемым, кивнула и минут через пятнадцать уже спала. Зина как раз осторожно выходила из детской, когда раздался звонок в дверь, вызвавший новую волну криков, прокатившуюся штормом выяснения по всей квартире на предмет, кому открывать дверь. В результате перекрикиваний и уточнений, кто и чем занят в данный момент, дверь пошел открывать Миша и Севочка с ним. «Ма!» – заорал от порога Севочка, радуя мощью голосовых связок. «Тут какой-то дядька неизвестный!» «Спроси, что ему нужно!» – прокричала в ответ Рита из кухни. «Не знаю, что ему нужно!» – оповестил окрестности Севочка. «Но у него букет еще здоровущий и много красивых пакетов, точно с подарками. Может, мы его возьмем в дом, пусть подарит?» «Миша, что там за дела?» – вступила со своей арией из кухни тетя Соня. «Вясни, что человеку нужно! Он, наверное, адресом ошибся!» Зинаида, слушая это перекрикивание, улыбалась и веселилась от души. Она двинулась к входной двери помочь в разрешении ситуации, повернула за угол коридора и перестала улыбаться, дышать, застыла изваянием. Захар Игнатьич Дубров, собственный, как говорится, персоной, облачённый в знакомое длинное черное пальто поверх безупречного костюма, слепящей белизны рубашки и стильного галстука, с неприлично большущим букетом в одной руке и действительно кучей разнокалиберных подарочных пакетов в другой, смотрел прямо на нее странным напряженным взглядом. Они смотрели друг на друга и молчали. Миша с Севочкой, сообразив, что происходит нечто непонятное, тоже молчали, переводя взгляды Зиночки на незваного гостя и обратно. Навоцарившуюся в прихожей подозрительную тишину из всех помещений квартиры к двери начал подтягиваться народ, бросив насущные дела. «Здравствуйте, Захар Гнатич! Первой нарушила тишину, прибежавшая из кухни Рита. «Здравствуйте, Маргарита Аркадьевна!» поздоровался господин Дубров. Зина же все смотрела и смотрела на него. родня понимающе переглянулась. Тактично ретироваться по своим делам никто даже и не подумал. Наоборот, всем хотелось присутствовать, а лучше принять активное участие в самом интересном и важном событии года. Ма! сказал севочка, так раз ты его знаешь, пусть что ли войдет и все нам подарит! Сефа! Не позорь мать жлобством! «Так говорить категорически нельзя, особенно ребенку!» — возмутился Севочка. «Так вести себя тоже категорически нельзя!» — парировала Рита. «Шел бы ты в комнату!» то не за что!» — возмутился Сева. «Простите!» — улыбаясь, нарушил воспитательный процесс Захар. «Я мог бы поговорить с Зинаидой Геннадьевной». «А о чем?» — спросил неугомонный Севочка. «Севка, заткнись!» — потребовала старшая сестра Ника. Да, вы можете со мной поговорить, поспешила вмешаться Зина, отчетливо представляя, чем может закончиться препирательство детей. Мааа! поделился догадкой Севочка. Так это тот дядька, которого надо тестом на шпионство проверять. Пожалуй, Севочка, мы обойдемся без крайних мер, попыталась урезонить внука тетя Соня, и выслушаем его добровольное признание. Так, господа. Твердым голосом распорядилась Зинаида, сделав попытку остановить этот балаган. «Будьте добры, оставьте нас с Захаром Игнатьевичем наедине». «Нет, тетя Зин, взмолилась спросительная Ника, — «нам же тоже интересно». «Это же не цирк, Вероника», — попенялась Зиночка. «А может, мы его все-таки сначала проверим на шпионство?» — предложил с надеждой Севочка. «Захар Игнатьич! подал голос дедушка Лёва, подтянувшийся к общему собранию последним. «Ви с цветочками подарками к нам?» — к вам, — улыбнулся Захар. «Так ото раздевайте пальтишко, проходите, а поговорить всегда успеете». «Лёва! Может, он имеет за что сказать?» – возразила бабушка Сима. «Так еще скажет потом, без голдёжу!» – радостно заявил дедушка Лева и наказал семье. «Щё вы стоите, как туристы у дьюка! У всех делов переделали!» «Да, да!» – спохватились мамы и ринулись обратно в кухню. Захар передал в руки ближе всех стоявшего к нему Миши цветы и пакеты, снял пальто, пристроил его на вешалку. «Ботиночки не снимайте!» – дала рекомендацию бабушка Сима. «Ой, все свои! Сева, Ника, Миша, марш в кухню! Помогать бабушкам!» «Сима, да ты еще!» – возмутился по-небратски Севочка. «А если они тут без нас скажут что-то важное, а мы не при делах?» «Сева!» пригрозила бабушка Сима. «Поедешь до отца дела латышские с России разгребать». Девочка смирился, демонстративно поникнув головой и шаркая ногами, он нехотя удалился в гостиную. Ретировались и все остальные, оставив, наконец, Зину наедине с Захаром. «Веселая у вас семья!» Не зная, как справиться с напряжением, сказал он. «Шумная!» — улыбнулась Зина. Они помолчали. «Я спешил, боялся опоздать», — Кашлинов сообщил Захар. «На Новый год», — уточнила она, — «на Новый год и к тебе». «Зачем?» — не собиралась растекаться от счастья Зинуля. «Хотел встретиться с тобой». «Зачем?» А чего он ожидал? Радостного скока на грудь широкую. целование обнимания Захарушка приехал. Сам намутил, не пойми что, самому и расхлебывать». От волнения Захар засунул руки в карманы брюк, качнулся с пятки на носок и обратно спохватился, сообразив, что не на собрании нерадивого коллектива выступает, вытащил руки из карманов. Азина подсказала, соскучился, хотел увидеть любовью заняться. Соскучился, повторил он за ней, кивнув головой, сильно, хотел увидеть любовью заняться. Прости, я что-то наворотил неправильное. «А ведь оказалось, что я совсем без тебя не могу, и я люблю тебя, Зинаида». «И я не очень без тебя могу», — призналась честно Зина. «Что будем с этим делать?» «Я знаю один надежный выход. Давай поженимся», — предложил Захар. «Радикально», — похвалила его Зина. «Но ты же испугался чего-то. Даже сбежал». «Я сбежал, но не испугался. Просто слишком неожиданно ворвались в мою жизнь такие сильные чувства». Пойдешь замуж замуж-то за меня?» Они так нервничали оба, что не замечали ничего вокруг, а стоило. Особенно наступившую в квартире на время их разговора глубокую тишину. А о присутствующих в аудитории слушателях им напомнил, можно догадаться, кто, конечно, Севочка, после того, как Зина с сомнением ответила, «Теперь это не так однозначно. Есть обстоятельства» из-за которых ты можешь передумать. Добросовестно подслушивающая Севочка проорал, как иерихонская труба, на весь дом, оповещая заинтересованных родных о развивающихся событиях. «Мужик этот Захар Игнатьич позвал тетю Зину замуж, она отказывается!» «Как отказывается?» — взорвалась Рита, вылетая из кухни. «Что здесь происходит, Зина?» Она не отказывается, Маргарита Аркадьевна. Поспешил успокоить ее Захар, неотрывно глядя на Зиночку. Она сомневается. Я не передумаю, сказал он только Зине. Какие бы ни возникли обстоятельства, ты выйдешь за меня. Тетя Зина, подлетел к ней севочка и ухватил ее за ладонь, стараясь помочь. Может, все-таки сделаем ему тест? Обойдемся, расстроила ребенка Зина. Так это он, папа? Он спокойно подтвердила Зина, проигнорировав предупреждающий шумок в задних рядах, заново подтягивающихся к малой сцене зрителей. «Так еще ты думаешь, — удивился мальчик, — соглашайся скорее и пошли! Уже давно всем есть пора, и Новый год скоро!» «Сева, оставь тетю Зину в покое, дай ей красиво принять предложение!» Миша оторвал Севку от любимой тетушки и поинтересовался у Захара. «Букет принести? Ну, чтоб все дела!» «Обойдемся!» — улыбнулся Захар, повторяя Зинина выражение. «Но вы как дети!» — вступила, заменив брата Ника. «Что вы паритесь? Вы согласны, у вас любовь, семья дала добро. Можно прилюдно поцеловаться и пошли за стол, есть хочется. И до Нового года совсем мало времени осталось, Севка прав». А... «Что про папу, я не очень понял», — тихо спросил Захару Зинули, наклонившись к ней. Вопрос слышали все, но ответила на него Ника. «Да что тут непонятного?» Уже приняв Захара в семью как родного, объяснила она, «Тетя Зиночка ждет ребенка. Вы, Захар, его папа, теперь жениться будете?» «Буду», — ошалело улыбнулся Захар, переваривая сногсшибательную информацию. «Обязательно! И с радостью!» «Ну и все, хватит тут толкаться», — распорядилась Рита, — «все за стол». Родные, шумно и радостно переговариваясь, уже начали разворачиваться, выходя из прихожей, когда их остановило громкое заявление Зинаиды. «Я еще не сказала «да».» «Так уже скажи!» — хором заорали любимые родственники, а она заулыбалась. При хорошем воображении с трех раз вполне можно догадаться, что ответила Зинаида Захару.